Андрей Кивинов. 15 суток или можете жаловаться. Совершенно не секретно. Бдительность. Что отличает хорошего сотрудника милиции, полиции от просто сотрудника? Не только опрятный внешний вид и вежливость, но и постоянная нацеленность на задержание преступника, особенно опасного. И подход тут один: лучше притащить в отдел десяток честных граждан, чем упустить одного гада, чтобы там не говорили всякие недобитые демократы. Однажды поздним вечером молодой, но добросовестный сотрудник, служащий в должности опер уполномоченного уголовного розыска, прогуливался по улице в поисках подвигов и приключений. И его острый глаз заметил, как из темных кустов опасливо озираясь выскочил подозрительный субъект, застегивая на ходу ширинку. Скорее всего, субъект банально справлял нужду, но бдительный опер помнил последнюю ориентировку о розыске сексуального маньяка и решил проверить товарища на причастность. Ибо, как говорит фольклор, даже маленькое доверие должно базироваться на большой проверке. Да и мочиться в кустах по буквке закона правонарушение, за которое положен штраф. То есть статья уже имеется. Выхватив из-под мышки боевой пистолет, он приказал субъекту поднять руки и следовать вперёд, при этом не представился и не зачитал прав. Субъект без возражений подчинился. Пистолет в руках дикаря кусок железа. Через 5 минут они благополучно дошли до участка, по пути практически не общаясь и не рассказывая анекдотов. Поднявшись на крыльцо, субъект понял, что оказался во власти не бандита с большой дороги, а обычного мента. А с ментами лучше не связываться, особенно когда провинился, даже по малому. Поэтому перепрыгнув через перила, рванул к ближайшим кустам, рассчитывая затеряться в темноте. Но не тут-то было. Не зря опера целых 3 года учили в специальном заведении, не зря заставляли стрелять по бегущему кабану, доводя искусство убивать до автоматизма. Передернув затвор, он бросился следом, требуя немедленно остановиться и прилечь на землю. И почти бы догнал, благо в тех же учебных заведениях заставляют ещё и бегать трусцой по утрам. Но по роковому стечению обстоятельств, в сквере какая-то мерзкая старушка выгуливала крупного ротвейлера, пса человеколюбивой породы. И последний, с какого-то перепугу решил, что юноша с пистолетом желает напасть не на подозреваемого, а на любимую хозяйку. А может, просто решил с ним поиграть и моментально поддержал инициативу, жёстко схватив оперативника за штанину. Конечно, ротвейлер не пиранья, но зато он большой и тяжёлый. Бедный опер свалился на землю, пытаясь освободиться от железных челюстей. Горько жалея, что по причине наряда на кухне пропустил лекцию, как справиться с напавшей собакой, сообразив, что это так же бесполезно, как поменять колесо трактора без домкрата, решил применить оружие, которое попрежнему сжимал в руке, не удостоверения же зверюге показывать, и применил На то ли прицел у табельного пистолета сбился, то ли твёрдая рука дрогнула, но макаровская пуля пронеслась мимо собачьей головы в направлении родного отдела. Позор, конечно, для классного мента. Не дай бог в интернете ролик появится. Весь мир обхахочется. Глядите, российский полицеймен не смог попасть в собачью голову с метра. Ха-ха-ха. В кино-то они все бандитам точно в лоб бьют со 100 м, а в жизни? Моментально служебная проверка со всеми вытекающими служебными несоответствиями. Правда, звук выстрела спугнул доброе животное и её хозяйку, и они поспешили покинуть место событий, поняв, что юноша не прост, совсем не прост. Подозреваемый же и подавно не стал дожидаться окончания поединка, хотя очень хотел узнать, кто кого. История однако на этом не закончилась. Та самая улетевшая пуля попала в ногу дежурного офицера, вышедшего на крылечко покурить и полюбоваться вечерним закатом. Успев проорать: "Шухер, наших бьют чечены в городе!", он рухнул как кегля в боулинге. На злополу чное крыльцо тут же выскочил его помощник со автоматом и, заметив направление указательного пальца раненого товарища, открыл ураганный огонь по кустам. Представьте состояние несчастного оперу полномоченного. Он стреляет по собаке, а в ответ Брюсу Вирису подобный сценарий не приснится, если б не березка, за которой удалось сохраниться оперу. Бесплатный салют над могилкой обеспечен. Погиб при исполнении, слава герою! И хорошо, что в кустах не целовались влюблённые и не распивали спиртное алкаши. Пуля-то дура, как всем известно, а тут целый разжог дур. Прокуратура тем не менее признала применение оружия правомерным, а оперативник отделался недели больничного с диагнозом нервный срыв. Сбежавшего не нашли, а собаку и не искали, но ну, её к бесу. Одним словом, если не хотите пасть жертвой автоматного огня, не исправляйте нужду в кустах. Терпите.